Часть вторая. Ещё на этапе покупки и оформления участка Северов провёл полную, тщательную рекогносцировку окрестностей посёлка в радиусе 30 километров. Ну так, пробежался в лёгком режиме ежедневных тренировок, расширяя круги от центра, просто интересно. Да и не помешает знать, где он собрался построить дом мечты и отдохновения. Получилось с этим посёлком и его желанием заиметь тут собственность всё случайно и как-то внезапно. Но когда он приехал сюда и увидел воочию, а не на картинке, это озеро, сосны, в мешанине каменных глыб, поднимавшиеся по периметру на скалы, даже этот спуск к воде, состоявший, казалось бы, из одних валунов и базальтовой плиты, которую он собирался приобрести, то почувствовал практически сразу — это его. Вдохнул поглубже, задержал дыхание, а на выдохе уже точно знал, что совершенно созвучен с этим местом, что оно даёт ему силы, наполняя чем-то чистым, истинным, и здесь у него будет тот самый дом. Это как с женщиной, когда любишь то сразу, и не любишь тоже сразу. Первое время Антон редко наезжал в Озёрное, такой расклад был по службе, никуда не денешься. Но при любой возможности старался приехать в посёлок и находиться в нём как можно дольше. Последние годы это удавалось всё чаще. Разумеется, он знал, что местные жители относятся к нему с настороженностью, считая не совсем чтобы своим. мало того тщательно поддерживал имидж замкнутого нелюдимого и опасного человека чурающегося общения с другими людьми. Так оно удобнее отсеивает лишние вопросы и чужую навязчивость.ког никогда не пренебрегавший основным постулатам знания сила и безопасность северов обладал достаточно полной информацией про всех владельцев жилья в поселке. про их домочадцев и обслуживающий персонал. И, разумеется, прокрёстную мать этого элитного поселения, Александру Юрьевну, был прекрасно осведомлён, даже более чем. А вот её племянницу увидел впервые. И как-то так эта племянница его зацепила, вот прямо с первого взгляда, когда, возвращаясь с тётушкой и её компаньонкой, очень красивой девушкой Леной с пляжа Майами, прошла метрах в трёх от него, не заметив Антона, собиравшего между сосен сухие шишки про запас для камина настолько увлеквшись беседой с женщинами как впрочем и ее собеседе а он вот засмотрелся и долго стоял задумчиво провожая удаляющуюся троицу взглядом второй раз они столкнулись когда антон вернулся с рыбалки девушка вдруг впорхнула на причал и резко остановилась увидев его и уставилась изумленно а его что то так проняло не по детски Он посмотрел в эти любопытные немного настороженные светло-зеленые глазищи и чертыхнулся про себя да ладно, да ну И весь последующий день мысленно посмеиваясь и иронизируя над собой, напоминая про возраст и что там в какое ребро прилетает, хмыкая и покручивая головой вспоминал девчонку. Вот прямо стояла она у него перед глазами. она напоминала антону куколку балетницу. былаа у его деда старинная музыкальная шкатулка у которой открываешь крышку и выплывает из недр фарфоровая фигурка куколки балерины на постаменте и крутится под механическую музыку мальчонкой он завороженно смотрел на эту куколку и осторожно трогал пальчиком боясь повредить в ней что нибудь хрупкое и наверное благоговел так поражало его искусство мастера сотворившего эту маленькую куколку настолько точно что она была как живая эта девчонка чем-то очень напоминала ту самую фарфоровую балеринку стройнненькая не худющая а изящная вся такая гармонично скроенная ладненькая эда типапа женщины девочки в чем-то навсегда остающейся наивной чистой светлой ну надо же все удивлялся себе антон и вздыхал признавая очевидный факт вот так вот антон валерьевич вот так вот Приезжая в дом у озера, он всегда переключал в себе некий тумблер, перестраиваясь практически сразу же на режим отдыха и душевного расслабления. Занимался только тем, от чего получал настоящее удовольствие. Рыбачил, много читал исключительно настоящие книги на бумажных носителях, много гулял, рано ложился спать, рано вставал. Для полноценного отдыха и сна Антону давно уже хватало часа 4-5, а здесь то ли воздух был особенным то ли и на самом деле организм расслаблялся но спал он часов по шесть просыпаясь перед самым рассветом и отправлялся в лес на пробежку нравился ему этот лес дышалось тут сладко во всю ширь и пробежав привычную дистанцию там же в лесу на удобной полянке он обычно делал серию ежедневных упражнений а после по настроению либо возвращался домой либо добегал до дальнего озера и плавал вот так несколько дней назад он решил поплавать и почти уже спустившись с косогора к озеру вдруг заметил эту девушку плавающую в теплом заливчике и тормознул зашел за ствол сосны чтобы не напугать ненароком ее своим появлением а потом она вышла из воды голенькая и розовые лучи солнца выползавшего из за скалы словно окутали ее мокрое гибкое тело засверкав на каплях воды да вот и все как любит приговаривать его матушка. Вот и всё. Днём Антон прогулялся по грунтовой дороге, что буфером проходило между стенами заборов, ограждающих участки, в том числе и Александры Юрьевны, и лесом, и поднялся по серпантину наверх пригорка. Побродил одним словом. А на следующее утро, мысленно остужая себя и посмеиваясь над собой, над неким предчувствием, ожиданием, теплившимся в груди, побежал на пробежку решив что сегодня он обязательно захочет искупаться в дальнем озере он совершенно определенно знал чувствовал что она приедет на своем велосипедике и она приехала северов у стоило больших трудов чтобы не расхохотаться во весь голос и сохранять внешнее спокойствие когда девушка ползала по косогору прячась за кустами и камнями громко посапывая от усилий и сосредоточенности производя какофонию звуков своими разведывательными передвижениями а потом разоблаченное в подглядывании она подошла к нему и разговаривая антон вдруг обратил внимание на ее узкие ладошки с длинными тоненькими пальчиками. И эти тоненькие изящные пальчики, производившие невероятно красивые завораживающие его движения, сместили что-то у него в мозгу окончательно или поставили на место. незамеченным он проводил ее до калитки общего забора перед подъемом на гору даже бежать не пришлось так трусил чуть сзади по лесу настолько медленно она ехала погрузившись в свои размышления и проследил с вершиной как девушка спустилась по серпантину со скалы проехала по грунтовке и завела велосипед на участок через заднюю калитку и на следующее утро снова отправился на дальнее озеро здравствуйте обрадовано поздоровалась девушка остановившись наверху помахала ему рукой и принялась торопливо спускаться с косогора вместе с велосипедом на этот раз мы с вами чуть запыхавшись остановилась она возле него даже не представились вчера друг другу и протянула ему свою тонкую изящную ладошку я анна антон валерьевич принял и очень осторожно пожал эту фарфоровую ладошку северов вот и замечательно Чему-то радовалась девушка. Как и вчера, поплавали каждый по своей программе. Он нагрузочно на скорости, чтобы сильно не охлаждаться. Она, плескаясь, как малёк на мелководье. И когда Антон вышел из воды и переоделся, то предложил. «Я хотел бы показать вам одно место», — указал он рукой вправо вдоль берега в сторону леса. «Далеко?» — безмятежно поинтересовалась девушка. А Северова прямо вот шоркнула, это её доверчивая безмятежность. а если бы он был козли на какой с гнусными намерениями а она выказывает полную готовность неизвестно куда и неизвестно с кем идти нет недалеко сдержал он себя чтобы не начать назидать наставлением по безопасности и уже привычно за последние дни мысленно усмехнулся посмеиваясь над собой эк его пробрал то однако а велосипед Спросила девушка, не подозревая о штормивших в мужчине мыслях и чувствах в свой адрес. «Или лучше на нём поехать?» «В принципе», — посмотрела она задумчиво на своего железного друга. «Мы вполне можем поместиться на нём вдвоём, если вы поведёте, а я сяду на раму». И посмотрела на Антона весёлыми зелёными глазами. В старых советских фильмах герои так часто девушек катали. северов тут же представил себе самым красочным и ярким образом что ему придется претерпеть если он посадит девушку впереди себя на раму а она откинется ему на грудь для равновесия ну в общем нет пока тут недалеко пешком удобней заверил антон а велосипед мы вон под тем кустом спрячем на всякий случай чтобы не вводить в воскушение какого нибудь заблудшего туриста случай здесь таковой ну давайте спрячем чтобы не вводить согласилась девушка пристроив агрегат он повел анюту вдоль берега налево от залива в сторону леса где метров через двести между двух сосенок начиналась еле заметная тропинка которую натоптал сам антон приходя сюда тропинка практически сразу забирала ее вверх поднимаясь по довольно крутому склону но была достаточно удобной чтобы по ней можно было спокойно пройти не спрашивая и не предлагая помощи просто взял аню за руку и повел за собой помогая подниматься вскоре подъем стал более пологим, а тропинка поворачивала вправо, держась параллельно озерному берегу. Они прошли еще метров пятьсот плавно, но все же поднимаясь и поднимаясь вверх, когда Антон свернул еще раз направо и перехватил поудобнее за локоток руку девушки, которую так и не отпускал весь путь придержав более основательно. Здесь осторожней предупредил он, выводя Анну на большой практически плоский огромный валун нависший над озером. провел ее почти к самому краю развернул поставил перед собой продолжая придерживать за локоть и повел рукой смотрите а она вдруг перестала дышать и словно застыла вся да он понимал вид открывавшийся с этого места был совершенно потрясающий невероятный дыхание перехватывало от этой строгой сдержанной и величественной красоты озеро лежало перед ними во всей красе как на ладони и вздыбливающиеся по его берегам, карабкающиеся наверх каменные глыбы и валуны скал, среди которых выселись гордые ровные сосны и низкорослые деревца кое-где между ними, отражались как в зеркале в неподвижной глади воды. И над всем этим великолепием царила небывалая тишина, нарушаемая лишь еле слышным плеском воды и щебетом птиц. Они стояли молча и смотрели, сливаясь с природой, становясь её частью, ая ее в сердце и душу как неожиданный великолепный дар через какое-то время она повернулась к нему подняла лицо посмотрев своими светло-зелеными глазами переполненными непролитыми восторженными слезами и произнесла с глубоким чувством тихим переполненным эмоциями голосом спасибо а у него всколыхнулось сердце пропустив пару ударов да как то вот так что ж теперь сделаешь подумалось ему на следующее утро девушка не приехала антон прямо расстроился и все подшучивал над собой и даже было подумал а не наведаться ли в гости к александре юрьевне дабы выяснить причину по которой ее племянница не приехала сегодня купаться и изопрокинув голову засмеялся в голос над этой мелькнувшей мыслью которую чуть не принялся обдумывать всерьез нюта ехала и думала о том, что знала имя отчества соседа еще до того как т тетушка открыла им слены и его сегодня и про то что ее секретик как-то незаметно ширится и наполняется, становясь все объемнее и значительней грозя перерасти в полновесную тайну а этого не хотелось бы зачемёттушка не тот человек от которого анна что-либо утаивала, а ровно наоборот делилась всеми своими делами и переживаниями и да и начинать не собиралась а еще она с сожалением думала о том что сегодня не встретит антона валерьевича потому как едет не утром а днем и предвкушала как наплававшись пойдет на тот валун что он ей показал и порисует вчера она просто задохнулась от красоты дышать не могла когда он привел и поставил ее перед собой на этот надолб нависший над озерной гладью и повел рукой будто преподносил дарил ей эту великую, роскошную драгоценность. А не всю ночь снилась эта величественная картина. И руки невозможно было удержать, так хотелось немедленно перенести эту красоту на холст или бумагу, еле сдерживала себя, зная, что обязательно будет рисовать с натуры. Вот сегодня и порисует, а завтра утром обязательно поедет в их урочный утренний час и покажет Антону Валерьевичу, что у неё получилось изобразить. почему то уани даже тени сомнения не возникало что он появится в привычное время как было уже дважды хотя они ни о чем не договаривались засиделась она на том в валуе над озером несколько часов до сумерек так увлеклась что и подмёрзнуть успела и оголодать вспомнила что тетушка наверняка изворчалась вся ее дожидающейись не имея возможности выказать свое негодование личное Нюта не брала с собой телефон в эти поездки, желая полного абсолютного погружения и слияния с природой, непрерываемого звонками и сообщениями, врывавшимися бы в эту умиротворенность и техногенной обыденности. Тёттушка, разумеется, ворчала и выговаривала ей за такое легкомыслие не раз, вспоминала о своих тиранских требованиях и сегодня, когда Аня вернулась, встретила пропавшую племянницу строгим выговором, Но забыла обо всех претензиях и наставлениях о безопасности, рассматривая наброски Анны. В общем, искусство, как обычно, победило суетность бытия. А ранним утром Анна, беспрестанно улыбаясь и уже совершенно определённо трепеща и волнуясь в предвкушении встречи с соседом, сложив вещи в рюкзак и не забыв прихватить альбом с набросками, выкатилась на велосипеде из задней калитки и неспешно поехала по привычному уже маршруту. в лесу царила рассветная тихая благодать птицы еще не звенели на все лады а лишь тихо тихо щебетали словно опасались пугнуть утро и было так торжественно и величественно словно в органном зале еле слышно позванивали трубы готовясь зазвучать всей своей мощью анюта настолько расслабилась и погрузилась в себя в какое то отрешенное почти медитативное состояние войдя в резонанс с настроением и энергией природы что не замечало куда едет авторские крутя педали что чуть не свалилось с велика когда она ехала на упавшую посреди тропинки довольно толстую ветку суетливо задергало рулем пытаясь удерживать равновесие совлаало слава богу не рухну но остановившись спрыгнулось сиденье чтобы прийти в себя переход от состояния практически полного внутреннего покоя и расслабленности к нервическим трепыханием и борьбе за равновесие был столь резким и неожиданным что она как то сильно напряглась и понервничала стояла успокаиваясь дышала полной грудью в какой то момент даже глаза прикрыла пытаясь снова расслабиться и вдруг услышала стон м -мен. ну точно тихий такой но совершенно натуральный стон аня прислушалась прямо таки вся обратившись вслух неосознанно даже сдвинувшись в ту сторону откуда донесся непонятный звук слушала слушала «Нет, ничего». «Почудилась, наверное», — решила она, и уж собралась снова оседлать велик. «Пора вообще-то. Её там, может, сосед дожидается для заплыва и милой беседы, когда снова раздался этот пугающий звук». «М-м-м-м-м-м-м». Тихо, но достаточно отчётливо и мучительно простонал кто-то. «Что такое?» — насторожилась Аня. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м и, придерживая велосипед за руль, двинулась в том направлении, откуда определённо доносился этот странный звук, который именно в этот момент снова пропал. Она остановилась, прислушалась, даже дыхание затаило. «М-м-м-м-м-м», <музык> послышалась более отчётливо. Стон тяжёлый, какой-то безысходной боли. И, отбросив сомнения, она поспешила туда, откуда долетал этот болезненный стон. она спешила почти бежала велосипед бултыхался по кочкам камням ухабом и упавшим веткам задевая периодически педалю ее по ноге и сильно замедляя этим движение а стоны становились все отчетливее и громчей и в какой-то момент анна поняла что находится прямо возле источника звука но не видит никого вокруг и вдруг стон повторился так четко и ясно совсем рядом но вроде как снизу нюта стояла у края ямы когда-то давно образованные вывороченным корнем мощного дерева росшего у большого валуа скорее всего рухнувшего во время буря дно ямы было заваено сломанными ветками шишками высохшими хвойными иголками наносимыми ветрами и паводками в яму за долгие годы но сверху этой куче выпадая из общей картины давно высохшего старого сухого лесного мусора был навален свежий лапник И очевидно что где то именно под ним и находился человек издававший страдальческие стоны привалив велосипед к ближайшему сосновому стволу аня торопливо спустилась в яму не самым аккуратным образом умудрилась зацепиться ступней за выступающей и стены корень рухнула на попу и обрушивая в ней лавины сухой земли перемешанный с песком скатилась к завалу но это все ерунда она даже не заметила быстро раскидала ветки лапника в сторону и замерла отороела уставившись на обнаружившегося человека и было от чегого мужчина лежал как то неестественно и неудобно на боку руки бессильно вытянуты вперед ноги наоборот согнуты в коленях ступни как то ненатурально вывернуты он походил на выброшенную на помойку большую сломанную куклу а клетчатая рубашка на его груди была залита кровью и горло и часть лица словно его сначала держали вниз головой пока кровь текла по нему а потом бросили и была эта совершенно жуткая и абсолютно нереальная картина он снова застонал и анна встряхнулась выходя из за торможенного созерцания упала на колени возле раненого больно оцарапав при этом правую голень лишь мимолетно обратив на это внимание и замерла наклонившись над ним не зная что надо делать и как помочь мужчина позвала она и потрясла бессильно суетливо перед собой ладошками не зная и не понимая как к нему прикоснуться издала какой то придушенный писк со страху но невозможно трогать человека залитого кровью которой так стонет осторожненько похлопала его ладошкой по щеке мужчина снова позвала аня почему то шепотом «М-м-м-м-м», — застонал тот. И в этот момент она увидела, как из маленькой дырочки на его груди выплеснулась тёмная, смоленистая какая-то жидкость, совсем чуть-чуть. И её буквально накрыло холодным страшным пониманием, что эта жидкость — ничто иное, как кровь. У неё мурашки побежали по всему телу от этой простой чёткой мысли. Анюта рванула со спины свой рюкзачок, торопясь, путаясь непослушными трясущимися пальцами в завязках, открыла, выхватила полотенце и приложила его к этой маленькой страшной дырочке. Прижимая полотенце, вдруг вспомнила, что где-то она читала или слышала, что надо обязательно зажать рану и остановить кровотечение, и судорожно пыталась сообразить, как же прижать-то эту рану и вообще, что делать дальше. Мужчина застонал громче и протяжней, а Анна окаменела, заметив ещё одну такую же маленькую чёрную дырочку чуть ниже солнечного сплетения на заскорузлой от подсыхающей крови ткани рубашки. Накрыв другим краем полотенце и прижав второй рукой и эту дырочку, она смотрела остановившимся от испуга взглядом, как буквально на глазах за считанные мгновения полотенце пропитывается кровью. И в этот момент Анюта со всей отчётливостью поняла, что одна не справится, и, наклонившись к лицу мужчины, пообещала. «Я сейчас. Потерпите немножко. Я сейчас вернусь и приведу помощь. Я быстро». И ринулась выбираться из ямы. Хватаясь за выступавшие из стен щупальца корней, перепачкавшись в земле с песком, она вылезла наверх, вскочила на велосипед и, не разбирая дороги, помчалась, как могла, к дальнему озеру, к своему пляжику. За помощью. С обрушившимся на неё шквалом облегчения, от которого на пару мгновений даже что-то ослабло под коленками, высмотрела она фигуру мужчины, стоявшего у кромки воды, и на всей скорости тормозя у самого края косогора, так что велик аж занесло вбок, Анна проорала, слетая с велосипеда. «Антон Валерьевич!» нюто не успела еще прокричать его отчество до конца а он сорвавшись с места уже несся наверх по склону с невероятной какой-то скоростью и поразительной сноровкой не делая ни одного неловкого или лишнего движения плавно мощно стремительно и вылетев на косогор с ходу ухватил обе ее руки повернув вверх ладонями выстреливая вопросами каким-то напряженным четким командирским тоном ты разбилась поранилась где покажи я нет нет затараторила анна сообразив что он решил будто с ней случилась какая то беда откуда кровь чуть менее напряженно но тем же строгим командирским тоном задал он очередной вопрос это не моя опустив голову посмотрела на себя анна только сейчас обнаружив что одежда перепачкана кровью вперемешку с землей а ладони полностью покрыты красной уже подсыхающей коркой «Там раненый Антон Валерьевич», — заспешила она с сообщением. «Нужна срочная помощь». «Так», — коротко произнёс он, перехватил у неё руль велосипеда, резко развернул его в обратную сторону, сдёрнул с себя куртку, в три движения намотал на раму, сел на сиденье и, ухватив Анну за локоть, подтянул к себе. «Садись», — распорядился он, указав подбородком на раму впереди себя. она тут же торопливо уселась поерзав немного устраиваясь и схватилась за руль обеими руками где спросил он в яме у выбороченного корня что углы бы такой большой знаете отрапортовала анна знаю кивнул северов и оттолкнувшись ногой от земли надавив на педали поехал вперед распорядившись держись ни казалось что велосипед прямо таки летит уверенно ведомый мужчин и самым невероятным образом умудряясь объезжать препятствия не пересчитывая все шишки камни и упавшие ветки обоими колесами как ехала она когда мчалась к озеру изрядно отбив копчик они как то очень быстро оказались у ямы и соскочив с велосипеда и сунув руль ани в руки антон валерьевич снова отдал приказ стой здесь И эдак ловко быстро бочком по насыпи склона спустился вниз и присел перед пострадавшим человеком, осматривая того. Всего минуту, наверное, посидел, проверил пульс, приложив пальцы к шее, поднялся с корточек, прихватил с земли позабытый Анной рюкзачок, накинул его на плечо и так же сноровисто быстро выбрался из ямы. «Умер», — сообщил он спокойным ровным тоном. «Ах!» бросив руль велосипеда который издав неуместный в почти полной лесной тишине железный ляск грохнулся на землю анна прижала пальчики к губам распахнув от ужаса глаза стремительно наполнявшуюся слезами она отняла пальцы от лица и призналась потрясенным шепотом это из за меня и снова приложив пальцы к губам покачалась скорбно из стороны в сторону это вряд ли отряхивая ладони от земли с песком спокойно заметил северов если конечно вы в него не стреляли из пистолета и спросил чуть усмехнувшись вы не стреляли я поразилась вопрос у аня и энергично покрутила головой нет я не стреляла я почему то так и думал улыбнувшись кивнул ей ободряющий антон и пояснил умер сей гражданин от двух пуль в область сердца и кишечника И добавил, чуть скривившись, как пожаловался. И ох, как хреновато всё это. Тягостно, безнадёжно вздохнув, достал из крепления на ремне своих крутых специальных спортивных брюк телефон в необычном противоударном мягком кожухе, быстро набрал номер, приложил к уху аппарат и в ожидании ответа, вздохнув ещё разок, посмотрел с большим сожалению, непонятным взглядом на Анюту и пожаловался. И как же не вовремя-то. «А это бывает вовремя?» Немного придя в себя от первого шока, с сомнением спросила Аня. «Бывает, Анечка. Ещё как бывает», — ответил он, улыбнувшись ей ободряюще, и заговорил уже в телефонную трубку. «Да, я хотел бы сообщить о трупе». Аня не стала слушать его разговор с полицией, подошла к краю ямы и смотрела на человека, лежащего внизу, поломанной и выброшенной куклой. Вернее, теперь уже на труп человека. И именно в этот момент её накрыло конкретно, затрясло мелкой противной дрожью, желудок перехватило спазмом, к горлу подкатил тошнотворный комок. Она всё пыталась вдохнуть и никак не могла. Вдруг сильные руки, ухватив её за плечи, развернули и прижали к мужской груди. «Тихо, тихо, девочка!» Уговаривал её мужчина спокойным ровным голосом, словно обращаясь на «ты». дыши медленно втягивая воздух через нос подсказывал он и похвалил когда девушка последовала его совету вот так молодец задержи дыхание и медленно выдохни и снова похвалил молодец теперь еще раз вдохни не спеши задержи дыхание и выдохни ну как наклонившись заглянул он ей в лицо полегчало да спасибо поблагодарила аня и спросила о том что никак не хотела отпускать ее это точно не я его добила смогла таки сформулировать она вопрос и понизив голос до шепота призналась я ему рану зажимала полотенцем видела в одной программе что надо прижимать кране что нибудь чтобы остановить кровь а он стонал может я сильно нажала а он умер ну хорошая наверное программа хварил северов с не очень скрытой иронией поучительные только от проникающего пулевого ранения в область сердца и кишечника вряд ли что то помогло бы кроме срочной операции отпустил девушку из объятий посмотрел на нее и спросил с ироничным сомнением ты умеешь делать операции нет честно призналась анюта я умею делать художественную вышивку разными техниками любого уровня сложности не тяну ее самоцветами бисером и жемчугом и подумав пару секунд предположила наверное я могла его зашить кто угодно начал бы тупить окажись на ее месте когда ты тихий мирный гражданин и кровь видел только на порезанном пальчике и разбитой коленке и вдруг у тебя на руках умирает человек ну ладно пусть не только на пальчики и коленки а и с бедой ани приходилось сталкиваться и переживать разное доводилось но залитой кровью стонущий человек это знаете конкретно бьет по психике северов начал трястись всем телом в героических попытках сдержать рвущийся смех покрутил головой и потер рукой затылок а анна глядя на похохотывающего бессильно прикрывшего глаза рукой мужчину вдруг очень живо и так красочно четко представила себе картину как она накладывает на чёрные дырочки на груди пострадавшего аккуратные искусные стежки с золотой нитью с жемчугом. «Да», — произнесла она, признавая нелепость своего высказывания. «Извините», — махнул примирительным жестом Антон, справившись с приступом смеха, смахнул предательски выступившую слезу, возвращаясь к их текущему положению. «Ань, нам с вами придётся дождаться полицию». «Здесь?» Посмотрела она на него обескураженным взглядом, показав на яму, у края которой они так и продолжали стоять, и уточнила на всякий случай. «Прямо вот здесь?» «Зачем же прямо здесь?» Успокоил он её. «В сторонке посидим». «Да, я понимаю», — кивнула она. «Мы же свидетели». «Свидетели», — согласился Антон и расширил её версию. «И подозреваемые, это во-первых». и указал рукой на небольшой пригорочек метрах в пятнадцати от ямы предложив невозмутимым тоном вон там можно удобно посидеть подождите поразилась анна почему подозреваемые идемте коротко вздохнув взял он ее за руку и повел в сторону от ямы место северов присмотрел действительно удобе небольшая возвышенность присыпанная хвоей как мягкой подушкой давалао прекрасный панорамный обзор местности а на каменную глыбу и сосну, находившиеся на ней, можно было откинуться спиной. И не спрашивая разрешения, Антон достал из рюкзачка Анны, про который та начисто забыла, погружённая в переживания и сильные эмоции, поролоновый коврик, постелил на землю и приглашающим жестом предложил девушке садиться. Что она и сделала, скорее обессиленно плюхнувшись на подстилку. Ну и он сел рядом. «Так почему подозреваемые?» переспросила настойчивая Анюта. потому что и вы и я могли убить этого человека невозмутимо пояснил северов я его даже не знаю задохнулась от негодования анна я тоже не знаю но это не имеет никакого значения для полиции важен тот факт что и у вас и у меня имелось время места он провел рукой показывая на лес и возможность застрелить потерпевшего так вместе вступил в преступный сговор так и по отдельности имея какие-то личные мотивы анна посмотрела на него потрясенно расширившимися от удивления глазами несколько секунд потом отвернулась задумавшись над тем что он сказал антон не мешал ей размышлять не подсказывал не добавлял уточнений к своим словам досадуя про себя что девочка попала в такую неприятную историю да и ему эти дела совершенноны ни к чему тем более сейчас именно сейчас ох анечка анечка ну что тебе стоило проехать по той тропинке чуть попозже хотя бы минут через десять когда болезненный клиент практически уже мирно испустил дух а во-вторых спросила неожиданно девушка и снова посмотрела на него вы сказали это во первых а во вторых а во-вторых если мы уйдем то сюда может прийти кто-то другой и изменить картину место преступления или вообще унести труп и тогда мы с вами попадем в еще более сложную ситуацию полицию вызвали место преступления есть трупа нет кому может понадобиться перетаскивать этого человека куда то недоуменно посмотрела она на него например тому кто в него стрелял пожав плечами пояснил антон для того чтобы спрятать более надежно и поделился безмятежным тоном своими наблюдениями сделанными после короткого осмотра трупа в яме этого человека явно убили в другом месте а сюда привезли причем вниз головой и что то подсказывает мне что убийца намеревался избавиться от трупа куда как более продумано а в яму пристроил временно видимо кто то его спугнул убийца протянула потрясенно аня и неосознанно схватив антона за руку заозиралась испуганно по сторонам спросив с тревогой а если он действительно вернется и стрелять в нас начнет не начнет — уверил её Северов. «Откуда вы знаете?» Уставилась на него своими светло-зелёными глазищами, расширившимися от испуга девушка. «Ох-охо, эти твои взгляды, девочка. Ох-охо». Засмотрелся Антон, тяжко вздыхая про себя, пропадая в этих зелёных озёрах. «И эти тонкие пальчики, ухватившиеся за его руку. Да, вот так оно получилось». Ну ладно, фигня война, главное манёвры. Одёрнул себя с севера в любимой присказкой. Разберёмся. Сейчас утро, и по лесу могут ходить люди, грибники или такие же любители утренних прогулок, как мы с вами. К тому же он толком и одно-то тело не смог спрятать. А три — это уже кинематографический перебор. Да и ушёл он из леса давно. Объяснял он ровным, уверенно-спокойным тоном, разгоняя её страхи. «Да, наверное». подумав согласилась анна и как-то сразу поверив его словам анюта вдруг совершенно перестала трястись бояться и рефлексировать успокое этой невозмутимой внутренней уверенностью и силой исходившие от этого мужчины которую она явственно чувствовала и только сейчас заметила что продолжает силой сжимать его руку смутилась торопливо отпустилавинившись простите ничего мне приятно улыбнулся он ей по-д дружески открыто Как вы думаете когда они приедут торопливо спросила анюта чувствуя легкую неловкость и странные эмоции что вызывал в ней этот его теплый какой-то особенный взгляд не скоро не порадовал северов пока они там в своем районном отделении расщухаются пока согласуют с выше сидящим начальством так просто с кондачка не поедут кто же захочет добровольно подставляться под чиновников и богатеев живущих в озерном а начальство еще разбудить требуется оно пока спит значит не меньше получаса только согласовывать будут назначать крайних передоверяя друг другу полномочия и ответственность это в лучшем случае потом пока соберутся пока доедут тоже часа полтора не меньше так что сидеть нам с вами анечка минимум часа два но мы все же облегчим себе задачу улыбнулся ей северов достал телефон и пояснил а задачам поселковую администрацию, происшествиям на их территории. «Взбодрим немного любимую вашей Би-Би-Си общественность, так сказать». И, набрав номер Аристарха Марковича, кивнул ободряющий Анне, поднявшись с подстилки, отошёл в сторонку и о чём-то довольно продолжительно разговаривал. Анна не прислушивалась к его разговору, откинулась на ствол сосны, закрыла глаза, расслабилась, и она не могла, И только сейчас почувствовала, как звенит от напряжения и усталости всё тело. Не мудрено, всё-таки она пережила серьёзный стресс, носилась тут по лесным кочкам и ухабам, трясясь на велике, нервничала ужасно. Если бы Анюта не пыталась помочь этому несчастному, скорее всего, она бы намного спокойнее реагировала на обнаружение убитого человека. Нервничала, понятное дело, испугалась, переживала, но не до такой степени. а когда вот так не знаешь чем помочь а человек стонет и умирает истекая кровью брр тут же постаралась прогнать эту выскочившую в воображении ужасную картинку вам наверное надо позвонить тетшке вывел ее из ленивой задумчивости голос мужчины видимо она немного задремала потому что совершенно не слышала как он закончил разговор и подошел к ней а открыв глаза увидела прямо перед собой смартфон который протягивал ей антон валерьевич посмотрела посмотрела но брать трубку не спешила знаете подняла она на него взгляд снизу вверх моя бабушка говорила что если нет срочной необходимости то с плохими новостями лучше повременить мудрая у вас бабушка убирая телефон в чехол на ремне улыбнулся он ей и опустился рядом на подстилку вообще то она моя прабабушка улыбнулась анюта вспомним любимую бабуленьку но я всегда называла ее бабушкой мусей и да она была очень мудрой по моему я вас разбудил присмотрелся к ней мужчина да я так немного задремала наверное последствия стресса у меня так бывает оправдываясь объяснила она это называется адреналиновый откат объяснил северов и вдруг предложил давайте ка анюта вы устроитесь поудобней и покимарите и переложил рюкзачок похлопав по нему приглашающим к отдыху жестам а вы не стала отнекиваться анна чувствуя что ее действительно буквально вырубает какое то внезапно навалившееся прямо непреодолимое сонное бессилие может на самом деле этот как он там сказал откат спите я вас постерегу пообещал ей мужчина она легла на бок головой на рюкзачок пристроив как то колени ноги и безотчетно уже проваливаясь в первую сонливость я на чуть чуть просто отдохну прошелестсте слабым шепотом уже засыпая северов присел на корточки перед почти мгновенно отключившейся девушкой просматривал сделавшееся безмятежным и спокойным ее лицо все поражаясь как же его так угораздило ладно поднялся он на ноги надо бы осмотреть вокруг что и как пока представители правоохранительных органов всех мастей не понабежали в том что срочным порядком к этому делу будут привлечены следователи из центрального областного правления он не сомневался ни на минуту вопрос только на каком этапе